«Вы производите впечатление искреннего человека, мосье», — сказал наконец он. «Не взыщите, что я вас так неприветливо встретил, но мне приходится ограждать себя от досужих бездельников. Париж вторгается в мой покой, лишь бы поглазеть на меня. Париж докучает мне. Он не желает даровать мне мирной старости». «Позвольте мне заверить вас», — почтительно ответил юноша, — «что нас, молодежь Франции, влечет к вам отнюдь недосужие любопытство». «Мы любим вас и безмерно восхищаемся вами. Чтобы строить жизнь, нам нужен ваш совет, нужны ваши идеи». «Хорошо», — сказал Жан-Жак, — «если вам угодно, погуляем вместе по этим садам и поболтаем. Боюсь, однако, что о политике вы услышите совсем немного. Я хоть не поговорю с вами о деревьях и цветах, вы увидите, друг, что ботаника приятнейший из наук». Юноша сопровождал его, он не задавал вопросов, внимательно слушал. Под конец, чувствуя, что рядом с ним друг, Жан-Жак заговорил о том, что его постоянно угнетало. Как его не понимают, как все, что он пишет, толкуют превратно, убивая самый смысл и силу воздействия его творений. Какую безнадежную борьбу ведет он в одиночку против всеобщей бесчувственности. Молодой человек с жаром возражал. «Вы не оказываете воздействия!» — воскликнул он. «Но вы же нам близки! Народ вас любит!» «Все остальные, Дидро и Рейналь и прочие высокоинтеллектуальные писатели, даже великий Вольтер, пишут для избранных. Эти, господа, не понимают народ, и народ их не понимает. Ваш язык, учитель, понятен всем. Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах. Это понятно всем!» Свобода, равенство и братство — это понятно всем. Тех других наша страна церемонно величает мосье Вольтер, мосье Дидро, а вы их учитель, вы для Франции, для всего мира, Жан-Жак. Никому другому не оказывается такая честь. Вас называют только по имени, как короля. Он прервал себя. Какое бессмысленное сравнение. Простите меня, ведь я знаю, что вы думаете о королях. Я навсегда это запомнил. И он процитировал, «Нет сомнений, что народы сажали королей на троны для того, чтобы короли защищали свободу, а не уничтожали ее. Клянусь вам, мы, молодежь Франции, позаботимся о том, чтобы ваши слова превратились в нечто зримое, в дела. Вы указали нам путь. Мы этим путем пойдем. Мы, Жанны и Жаки, заменим Людовика Жан-Жаком». Жан-Жак слушал, улыбаясь. И деревьями, Эрминон Вилли, вы можете безнаказанно произносить такие речи», — сказал он. «Но в Париже пусть этого никто не слышит. Иначе, мой друг, век ваш так укоротят, что вам не придется притворять в жизнь свои мечтания». Юный студент пылкостью чувств напомнил ему Фернана. Он лукаво сказал, «Если вы хотите доставить мне удовольствие, соберите немного мокричника для моих канареек». Но когда незнакомец, прощаясь, спросил, можно ли прийти еще раз, Жан-Жак заставил себя отказать ему в этой просьбе. «Боюсь, друг мой, что я к вам привыкну», — сказал он. «Я не могу позволить себе заключать новую дружбу. Новые разочарования мне теперь не под силу». Юноша почтительно поклонился и ушел. Вернувшись в Париж, студент, ему было 19 лет, он был родом из города Арраса и звался... Максимилиан Пьер записал в свой дневник, «Я видел Жан-Жака, женевского гражданина, величайшего из людей нашего времени. Я все еще полон гордости и ликования. Он назвал меня своим другом. Благородный муж, ты научил меня понимать величие природы и вечные принципы общественного порядка. Но в твоих прекрасных чертах я увидел скорбные складки, следы несправедливости, на которые тебя обрекли люди». На твоем примере я воочию убедился, как люди вознаграждают стремление к правде, и все же я пойду по твоим стопам. Старое здание рушится. Верные твоему учению мы возьмем в руки лом, разрушим старые до основания и соберем камни, чтобы построить новое здание, чудесное, какого мир еще не знал. Быть может, мне и моим соратникам придется расплатиться за наше дело глубочайшими несчастьями или даже преждевременной смертью, меня это не пугает». Ты назвал меня своим другом. Я покажу, что достойным быть. Часть вторая. Смерть Жан-Жака. Жизнь посвятить истине. Ювенал. Жан-Жак Руссо. Это изречение древнеримского поэта Ювенала, сатира четвертая, было взято Руссо в качестве основного девиза «Исповеди».